Я тебя тоже. Только подвинься немного, ты загораживаешь мне солнце. Слушай, Савелий выполнил просьбу. Ты ведь писал о диплом по русской литературе двадцатого столетия. Это было давно. Помнишь выражение "лакировка действительности"? Смутно. Савелий помолчал и выдал. А я его вижу. Что именно? Лак. Я тебя понимаю, кивнула умная Варвара. Мне кажется, Савилий сменил удобную позу на еще более удобную, что все вокруг переливается. Ты просто выспался и отдохнул. Да, смотри, какой смешной мальчишка. Не смешной, а модный. В этом сезоне все опять носят оранжевое и фиолетовое. А что носили в прошлом? Желтые и белые. А в поза прошлом? лиловые и трёхмерные татуировки. Герц тут же вспомнил чумазового дилера, давячего предлагавшего на перекрёстке запрещённую дрянь, и ощутил угрозу личному психологическому комфорту. Надо реже бывать внизу, решил он, и ездить на работу как все нормальные трудящиеся по платным эстакадам на высоте 25-го уровня. Дороговато. Зато ты избавлен от необходимости наблюдать своих бледных соотечественников, обожравшихся мякоти, хихикающих грязных, а главное, весьма многочисленных. Да, удручает не их вид, а именно количество, причём бледных всё больше. Это заметно всякому внимательному человеку. Отличный день. Он опять улыбнулся Варваре, снова перенастраивая себя на получение удовольствия. У меня появилось вдохновение. Предлагаю выпить по пакалу шампанского и пойдем. Сегодня нельзя опаздывать. Шампанское? Задумчиво протянула невеста. В полдень? В понедельник нет. Мне воспитание не позволяет. Как хочешь. Савелиев встал, оттолкнувшись ладонями от подлокотников и успев отметить силу своих мышц разгибателей. прекрасные мышцы разгибатели, прекрасное кресло, прекрасное утро. Его подруга строила свою жизнь в рамках статуса серьёзной девушки из хорошей семьи, и её любимая форма отказа предусматривала ссылку на воспитание. Тем самым считала Варвара элегантно подчёркивалась её независимость от мужчин. За спиной невесты Савелия герцов всегда, словно маячили любящие, финансово благополучные папа и мама, а также апартаменты в двенадцать комнат с бассейном, зимним садом и живыми слугами. На самом деле Савелий знал до полина. Варвара секретно презирала родителей за склонность к мещанству и с семнадцати лет жила отдельно. Дважды сходила замуж, обошлась без детей. собиралась посвятить жизнь сначала юриспруденции, затем борьбе за экологию, а потом дизайну и воянию, пока не приземлилась в редакции ежемесячника Самой самой, где выросла в первоклассную журналистку. Она надевала смелые платья, включала леди её собственное выражение И добивалось откровенных интервью от таких людей, которые регулярно публично мамой клялись, что интервью никогда никому не дадут. Сейчас Савелий и его женщина шли работать, пробирались, подмигивая незнакомым и обмениваясь шуточками со знакомыми, сквозь благодушную нарядную толпу, где о работе думал примерно один из десяти. Даже на семьдесят седьмом этаже трудились только идеалисты, фанатики и те, кто очень любил деньги. Остальные твердо знали, что работать удел китайцев, а жители Москвы родились, чтобы наслаждаться жизнью. В двадцать втором веке гражданин России никому ничего не должен. Савелий Герц тоже знал, что никому ничего не должен. И тоже очень любил наслаждаться жизнью. Этому учили в школе мудрые и терпеливые педагоги. Но он происходил из незначительной прослойки общества, когда-то называемой интеллигенцией. А среди её уроженцев считалось хорошим тоном что-то делать, утруждать себя ради общественной пользы, подталкивать прогресс. Савелью с авелию сызмальство внушили презрение к праздности. Варвара же много раз признавалась, что ей плевать на общественную пользу. Она работает только потому, что некуда девать энергию. Несмотря на разницу в происхождении и во взглядах, они отлично ладили. Ввысь поднимались не на лифте, а на особом самодвижущемся эскалаторе. Медленнее, зато интереснее. Весёлая беззаботность 70-х этажей сменилась чопорностью и спокойными цветами 80-х. Сюда без дельником вход был заказан. Неработающему гражданину 80-ые уровни были просто не по карману. Здесь почти все занимались делом либо проживали родительские капиталы, но тоже осторожно и с умом. Никто не пританцовывал и не торчал по полдня в массажных салонах, торговых галереях и экспресс-отелях. Здесь кое-кто выглядел мрачным. Можно было услышать брань его с глаз и досады. Здесь квартировали крупные торговые компании, продающие нищим европейцам лес и Байкальскую воду. А в шикарных кабинетах стряпали свои делишки посредники, распределяющие денежные ручейки, поступающие через правительство из китайской Сибири. Распределители не ручейков, но рек и морей сидели, разумеется, на девяностых уровнях. Там, выше верхушек самых высоких стеблей, наслаждалась солнечным светом элита Москвы. самые богатые, самые влиятельные, самые ловкие и самые страшные люди. На восемьдесят третьем они прошли через зал, устроенный так, чтобы всякий попавший сюда человек проникал со специальной благородной меланхолией. Негромко журчала вода в фонтанах и подле высоко технологичных каминов с живым огнем в глубоких креслах. сидели дочь чернозагорелые мужчины и женщины, озабоченные не расходованием дармовых китайских денег, а их приумножением. Улыбаясь друг другу, они демонстрировали зубы, покрытые по последней моде ярко-красным лаком. Савели толкнул дверь из карельской берёзы, пропустил вперёд Варвару и вошёл в помещение редакции адигузнейшего, скандальнейшего и популярнейшего московского журнала самый-самый